Глава 23. Мы вошли в захламлённую прихожую мадам Вуаль как раз, когда занавеска отдёрнулась и появилась прорицательница. "Приветствую вас, усталые путники", сказала она. "Вижу, вас снова привела в мою обитель неумолимая рука судьбы". Да-да, что-то вроде того кивнул Джекаби, хотя рука судьбы звучит куда внушительнее, чем отсутствие других вариантов. В любом случае мы опять тут. Мадам Вуаль замялась. Извините, мы вмешалась я. Могли бы мы поговорить с мисс Малышкой? Мисс Малышкой здесь таких нет, ответила провинциательница, с подозрением всматриваясь в наши лица. Я невольно отметила, что выговор ее вдруг стал менее напыщенным и театральным. «Вы уверены?» Джекоби, в свою очередь, внимательно вглядывался в нее саму. «Уверена ли я?» «Конечно, уверена. Так вот, если вы пришли сюда не за тем, чтобы я...» «Вы лжете?» С довольным видом заключил Джекоби. «Превосходно. Так кто такая мисс малышка? Племянница, сестра, дочь?» Мадам удостоила его гневным взглядом. Значит, дочь. Насколько я понимаю, она пошла по вашим стопам, унаследовав ремесло. Уверен, вы чрезвычайно годитесь её. Мы с удовольствием воспользуемся её услугами. За вознаграждение, конечно же. Это не отнимет у неё много времени, всего лишь несколько минут. Занавеска за спиной мадам вуаль дёрнулась, Из-за неё выглянуло личико с тёмно-карими глазами. Вознаграждение? с мнением спросила женщина, скрещивая руки на груди. Джекаби в ответ вынул из сумки пачку банкнот и положил их на стойку. За её труды и за ваши тоже. При взгляде на пачку денег глазам мадам Валь расширились. Ну что ж, я не знаю. Ей только 5 моей мис малышке. Милая, очаровательная крошка. Что же я за мать, если позволю незнакомцам докучать ей ради какой-то прихоти? Это половина, произнёс Джекаби, остальное заплатим после консультации. Женщина жадно посмотрела на деньги. Ирина позвала на через плечо. Из-за занавески вышла девочка ростом едва выше прилавка. На голове её тоже красовался платок, но одета она была в простое платье без всяких рюшек или весюлек. Эти люди хотят поговорить с тобой, Ирина. Мне 7, а не 5, прошептала девочка. Помолчи. Проводи их назад, будь умницей. Девочка подняла голову и несколько секунд смотрела на окно за нами и обернулась, но улица снаружи была пуста. Они все не поместятся в будке. — пробормотала девочка. «Хм, верно!» — проворчала мадам Вуаль. «Ну что ж, все равно они мне заплатили не за представление. Сойдет и стол на кухне. Покажи им дорогу». Мы прошли за занавеску в узкое темное помещение, в котором стоял круглый столик с хрустальным шаром в центре. За ним располагалась обычная кухня с развешанными по стенам кастрюлями и сковородками и отмокающими в раковине грязными тарелками. В центре кухни стоял широкий стол, за которым мы и расселись. Последним вошёл Чарли, лёгши у стены возле моего стула. Из прихожей донёсся звон колокольчиков, и мадам Валь взглянула на часы. "Ах, это должно быть миссис Хауэл. Я скоро вернусь. А ты пока будь умницей, Ирина". Схватив с полки колоду карты, она снова исчезла за занавеской. Послышался ее глухой голос. «Приветствую вас, миссис Хоэлл!» «Ах, судьба припасла вам немало сюрпризов, как я погляжу!» Девочка села во главе стола. Она была невысокой, да еще и сутулилась с опаской, посматривая на нас и куда-то за Джекоби, словно разглядывая обои за его спиной. Детектив со стуком поставил свою сумку на пол и ободряюще улыбнулся. «Добрый вечер, Ирина!» Она кивнула по-прежнему, избегая его взгляда. Казалось, она вот-вот совсем съежится и утонет в своем платке. «Одна моя подруга сказала, что ты очень умная. Одна из девушек, мама, шетили. Ты же знаешь их?» «Она говорила, что ты в чем-то похожа на меня». Ирина на мгновение задержала взгляд на Джекоби. Я тоже вижу то, чего не видят другие, продолжала она. Я знаю, как трудно порой объяснить некоторые явления. Ирина кивнула. Правда, мы не совсем похожи. В тебе я вижу нечто особенное. Вы видите её, пробормотала девочка. Финстерн заёрзал на своём стуле, осматривая кухню, а я почувствовала, как у меня по спине пробежали мурашки. Её ее... Да, я вижу её, улыбнулся Джек, "А Бени, не бойся, она добрая". Он нагнулся к сумке, порылся в ней и вынул знакомый потрескавшийся кирпич, который положил на стол. "Это моя подруга, и она просто пришла познакомиться с тобой". Воздух за его плечом подёрнулся рябью, но Дженни так и не материализовалась до конца. Я поняла, что она присутствовала здесь всё время, прямо на глазах у девочки. Я потрясла головой, поражённую успехами Дженни. Сколько миль мы прошли, блуждая по городу? Эта прогулка определённо отличалась от пары шагов по тротуару. "Привет, милая", нежно сказала Дженни. "Не волнуйся. Я рада познакомиться с тобой. У тебя поразительный дар. Немногие видят меня, если я того не желаю, а ты видишь много". "Таких, как я?" Девочка молчала. Мы хотим кое-кого найти, продолжала моя подруга. Кое-кого, кто умер. Я их вижу, голос Ирины был едва слышен. Все мы затаили дыхание. Потрясающе, в голосе Дженни послышалась улыбка. А в последнее время ты кого-нибудь замечала? Сможешь описать? Девочка тяжело вздохнула. Я вижу их всех. Джекаби осторожно кашлянул. Всех? Всех, кто умер? А ваша подруга, милая? Да, она такая, кивнул детектив. Значит, ты видишь всех, кто умер. Это значит всех-всех или только таких призраков, как она, которые остались здесь? Всех всегда. Их очень много. Слишком много, больше, чем нас. Почти все они на другой стороне. Я их вижу не так хорошо, как тех, которые на этой стороне, как она, но вижу. Вижу их всех. Глаза моего работодателя загорелись. Она говорит правду, клянусь. Девочка робко кивнула. Ты и в самом деле особенная, мисс Малышка, задумчиво произнёс Джекаби. Девочка ничего не ответила, но слезла со стула, прошла в угол комнаты к рабочему столу со сдвижной крышкой и взяла с него карту. Потом вернулась и расстелила её перед нами. На потрёпанной бумаге были нарисованы улицы Нью-Фидлима. Хотите покажу фокус, спросила она. Джек Беза заинтересованно кивнул, и девочка протянула ему свою маленькую ручку. Возьмите меня за руку. Подумайте о каком-нибудь умершем человеке. Если он на этой стороне, то я могу сказать, где. Детектив коснулся её и произнёс: "Дженни Кавано". Ирина плотно зажмурилась. Поводив крохотным указательным пальцем по карте, она остановилась ровно на том доме, в котором мы находились сейчас. «Ой, это же ты, правда?» — спросила она, открывая глаза и поднимая взгляд. «Чудесно!» — послышался голос Дженни. «Хотите еще?» — спросила Ирина. «Мэр Филипп Спейт», — предложил Джекоби. Девочка немного поводила пальцем по карте, а затем помотала головой. «Не вижу». И не должна видеть, согласился мой работодатель. Мэр ещё вполне жив. Прекрасно. Попробуем следующего. Лоуренс Хул. Ирина сосредоточилась и снова поматала головой. Я вижу его, но он на другой стороне ушёл. Попробуем другого, продолжил Джекаби. Он тоже умер, твей, но не как Дженни. Называет себя Павлом, фамилии не знаю. «Просто представьте его у себя в голове», — попросила Ирина. Она снова вытянула руку над картой и закрыла глаза. Палец ее опустился на район чернельницы. «Он там?» «Нет, не там. Внизу вроде бы». «В канализации», — кивнул детектив. «Что ж, как я и предполагал, было слишком наивно надеяться, что он отправился на ту сторону». «А что насчет Джулиана Макэфери?» — предложила я. «Да, Джулиан МакКэффери», — повторил Джекоби. Ирина сосредоточилась. «Я его не вижу». «МакКэффери жив?» «Что ж, любопытно. Но если место его заключения нам неизвестно, в это мало пользы. Кого мы еще знаем, кто был связан с советом?» «Говард Карсон», — произнесла Дженни. «В кухне воцарилась тишина». Дженни, начал Джекаби. Она сможет определить, врал ли Павел, в другом жив, а если мёртв, кто скажет? Призрак он, как я, или ушёл навсегда? Покажи мне Говарда Карсона. Говард Карсон мрачно кивнул Джекаби. Элина зажмурилась и замерла. Через несколько долгих секунд её рука упала на колено. "Жив?" дрогнувшим голосом спросила Дженни, словно боясь разрушить хрупкую надежду. "Нет", ответила девочка, он ушёл на другую сторону. Температура в кухне понизилась на несколько градусов. Ирина беспокойно заёрзала на стуле, наблюдавшая за всем с живым интересом Финстерн передёрнул плечами. Глаза Джека Бесно снова загорелись. "Сэр", окликнула его я. "Они за завесой, но ты можешь видеть их". Продолжил он задавать вопросы. "Ты чувствуешь их, как чувствуешь Дженни?" "Да, только не дальше", кивнула Ирина. "Посмертное существование", произнёс Джекаби, "иной мир, загробная жизнь, как бы там это ни называлось, другая сторона". Это какое-то место? Вроде да, снова кивнула она. Ты можешь сказать, как туда добраться? Его вопрос, похоже, удивил девочку, но можно умереть. Я имею в виду необычным способом. Мифы и легенды рассказывают о различных дверях и проходах. Там есть какие-то ворота, туннель, корни массивного дерева. Ирина поматала головой. Никаких особенных мест я не вижу и дверей тоже. «Только люди!» Мой работодатель задумчиво кивнул. «Попробуем еще раз», — сказал он. Ирина взяла его за руку. Ее указательный палец завис над картой. «Кого вы хотите найти?» «Харона». «Харона, сэр?» — переспросила я. «Серьезно?» «Кто такой Харон?» — спросил Финстерн. «Это не настоящий человек», — ответила я. «Харона?» персонаж древней греческой мифологии, перевозчик душ в царство Аида. Он не...» Я замолчала. Палец Ирины уткнулся в карту. Все склонились над столом. «Харон», — тихо произнес Джекобе, — «по ту сторону розмаринового пустыря».